Роберт. 4 апреля. Вечер. Часов в семь вечера, когда из дома вылез заспанный Айвор, пришел дог. На удивление он притопал без безлежки с Ленкой. «Привет, пропащий душа! Мы уже думали, что придется на штурм поселка идти, тебя выручать». «Ну чё, вылечил урок?» Я ухмыльнулся. «Чё тебя таскали-то? Какой-нибудь отморозок пальчик порезал?» «Да нет, небольшая колотая рана». Док был серьезен и даже Касти с обычными комплиментами не полез. Почистил, зашил на скорую руку и дренаж поставил. Рана глубокая, но ничего, жить будет. «Ты чё хмурый такой?» Я пожал плечами. Вырвался обратно и радуйся, могли и там оставить. Поселили бы в клетушке на правах местного лепила. Или ты на гонорар надеялся, а они не заплатили? Заплатили, не переживай. Парни, тут такое дело. Док как-то странно искоса посмотрел на нас. И продолжил, мы с Ленкой уезжаем в Рамучи, переселяемся насовсем. Эти парни нас все равно достанут, спокойной жизни не будет. А они мне предложили жить и работать у них. Выделят место под больничку, доктор нужен. Так что вот так. Ну что же, после небольшой паузы сказал я, вполне понятное желание выжить. Каждому хочется сладко пожрать и крепко поспать. Поэтому мы сами выбираем себе дорогу и попутчиков. «Надеюсь, сделаешь правильный выбор». «А я не советую тебя просить пришел», – зло оскалился Дог. «И не оценивать мои поступки, так что убери с лица злобную гримасу. Не надо здесь моралистов изображать, вам это не к лицу, сами не ангелы». «Да, каждый сам за себя. И с кем в этой каше вариться, выбираю сам». Он немного помолчал и продолжил. «Ладно, эмоции в сторону. Я вот что пришел, есть предложение». «Алёшка Сирадзинов, с тобой переселяется». Айвор хрустнул костяшками пальцев. «Нет, он уехал утром. Мы вчера немного повздорили. Он собрал вещи и убрался в свояси Сказал, что будет прорываться в Питер. Скатертью ему дорога». Ну что ж, хоть один человек из их команды на сепаратный мир с бандитами не пошел. Хотя, судя по той старой истории, Сирадзинов никогда бы на такой не подписался с бандитами разговоры разговаривать. У него с ними давние счеты. Удачи ему в дороге. Мы слушаем твое предложение. Мы с Айвором переглянулись. Ишь ты какой дерганый наш доктор стал после прогулки. Ребята из Рамучи предлагают вам сделку. И я пришел обсудить условия. Лекарства нужны. Док посмотрел на нас. И вам, и нам. То есть мне для работы. Предложение простое, как и было запланировано. Штурмуем клинику, включая верхние этажи и забираем лекарства из аптек. Вы получаете пятую часть найденного товара и гарантию от бан-людей, что эти четыре участка вокруг вашей дачи не тронут и не ограбят. Вот как?» Айвор зло прищурился. «А что, бандосы из Раму сами уже не в состоянии поднять задницу со стула и разогнать толпу зомби, чтобы разжиться лекарствами? А зачем, если можно совершить эту сделку и получить их бесплатно, без всякого риска для своих?» Для своих, говоришь, неплохо заговорил. Док раньше их проще называл. Отморозки, гоблины, урки. Я успокаивающе махнул Айвару. А теперь гляди ты мне, уже люди. Значит так, Лешенька, слушай меня здесь. Два раза повторять не стану. Извини, но так карта легла. Ты теперь для нас никто и звать тебя никак. Чтоб такие предложения делать. Да еще и что-то гарантировать. И не потому, что уходишь к бандосам. Просто ты у них сявка мелкая, хоть и доктор. Твое слово как гарантия. Тьфу и растереть. Как, впрочем, и слово любого из банды. Мы для них честные, битые фраера. Слово данное нам ни хера не значит и ни к чему не обязывает. Честный битый фраер. Тот, который встал на преступный путь, но профессиональным преступником не является. Может за себя постоять. Современные молодые урки – это отмороженные на всю голову нелюди. Так что, если хочешь, чтобы шли на штурм, «Хочу говорить с человеком, который отвечает за свои слова. Если до тебя не дошло, объясню. Устраиваешь встречу с главным в этой банде. С ним мы и будем говорить. И про штурм, и про гарантии нашей неприкосновенности в будущем. А после разговора будем думать». «Ах вот ты как!» Док насупился и заснул руки в карманы. «А кто ты такой, чтобы этот человек с тобой эти вещи обсуждал?» «Я? Вот ты тут, Лешенька, прав, никто». Причем нас очень легко, пока мы здесь поймать, перехватить по дороге и попросту убить. Правда, есть одно но, парламентер ты наш. Моя семья отсюда далеко. И надеюсь в безопасности. Так что прижать родными ни меня, ни Айвора не выйдет. Альгиса, впрочем, тоже. Они у него погибли все. Он мне недавно рассказывал. А вот по-быстрому отсюда исчезнуть это да, мы можем. Причем не просто так а еще и поставив целью своего существования уничтожить всю твою кодлу. Издалека, мля, по одному, и хер вам в глотку. Не отловите кишка тонка, и убивать мы будем не потому, что нам это нужно. Мы с Айвором не Робин Гуды, просто из врожденной вредности и упрямости. Сечешь фишку, приблотненный ты наш». «Это ты высказал свое мнение или ваше общее?» Док посмотрел на Айвора, который хмуро рассматривал кота, играющего с веточкой вишни. «Я согласен с Робертом», – Айвор поднял голову и пристально посмотрел глаза доктору. «Или говорим с главарем, или ты идешь отсюда нахер». Когда док ушел, мы позвали Альгиса, Асту, и устроили военный совет. Положение было хреновым, даже очень хреновым. Хотя и шансы на успешные переговоры были. Во-первых, лекарства они бандитам нужны. А самим лезть в этот серпентарий не хочется. Их всего-то 30 человек. Можно сказать, каждый человек на счету. Если принять во внимание, какую они территорию держат. Причем четверо из них нами посчитано с гарантией. Следовательно, для них эта сделка выгодна. Во-вторых, чего они добьются, если нас уничтожат? Ничего. И не факт, что при проведении этой акции мы не уложим пяток горячих прибалтийских отморозков. Могут, конечно, подгадать, когда меня с Айвором здесь не будет, доберутся до асты и Альгиса, но нет, думаю, их главный тоже не дурак, и док ему про нас все уже подробно обрисовал, причем про мое хобби тоже. Значит, он вполне может связать убитого у них на блокпосте, трупы в лесу и на наш счет записать, Лешка-то сто процентов рассказал, когда мы в город уехали. В этом случае их предводитель понимает, нас или сразу надо убивать или заводить у себя контр-снайпера. А это нереально. Ниоткуда у них такому взяться. Да и зачем ему нас уничтожать? Ему проще нас не трогать, дав гарантии неприкосновенности нашего участка. Про остальные дачи разговора не было. После того, как услышали реплики «надо с бандитами договариваться», мне было наплевать на остальных жителей с высокой горки. Так что можем иметь в лучшем случае спокойную территорию, и относительную свободу передвижения в сторону города. Дружить мы с ними не собираемся, но и воевать неохота, дел по погланды. А какие гарантии, что мы вернемся оттуда, Робби? Айвор потер ногу. Видно, дождь будет, раз у него рана ноет, что и мешает нам наобещать три короба, а потом при передаче груза убить. Таким образом они не только экономят пятую часть товара, но и получают неплохой бонус в виде нашего оружия. Нет никаких гарантий, Айвор. Я ввел взглядом всех и сказал. «Я даже уверен, что у них мелькнет такая мысль. Убрать нас после операции в клинике. Эту гарантию мы должны придумать сами». Заминировать груз и предупредить их об этом? Альгис хлопнулся по коленям. Причем так звонко, что даже кот, лежащий на моих плечах, вздрогнул. «Чем заминировать?» Я потер обросшую голову и задумался. «У нас нет возможности это сделать. Да и мин тоже нет. Дистанционный пульт управления из чего сделаешь?» Ты же железячник, а не электронщик. Максимум, что можно сделать, это поставить растяжку. Так гранат скажу как родному тоже нет. Разве что по извечной национальной привычке. У тебя мина в заначке есть. Нет, мина у меня нет. Был динамит у покойного Витьки, царству ему небесное. Так он весь на подрыв моста потратил. Может, ребят, послушайтесь меня, соберете вещички и уедете, куда глаза глядят, а? И что? Айвор вытащил сигарету из кармана и, пустив в потолок струйку дыма, спросил. «Потом всю жизнь ездить по Литве? Такая банда не одна, их много. Не с этими, так с другими схлестнемся. На всю жизнь не спрячешься». «Ребята», — сказала до сих пор молчавшая Аста, — «а сколько человек пойдет на этот штурм? Вы же договаривались пятером. Я Алексей Сиродзинов уже уехал. Доктор, и вы втроем. Там же тысячи зомби, вы просто погибнете». Она права, забыли, что, во-первых, одного стрелка уже нет. Он сейчас, наверное, уже на полдороги к Питеру, если повезло. А во-вторых, зомби там до... много, в общем. Причем это не просто по туннелям пройтись. Нам еще и на верхние этажи идти надо. Блин, отказаться не выйдет, как там в фильме про крестного отца. Он сделал такое предложение, от которого нельзя отказаться. Бросить все и уехать, по совету Альгиса. А куда потом семью привести Ядрена мать! Бартонис, сказал Альгис. Что Бартонис? Непонимающе уставились мы. Робби, ты что забыл? Ты туда на рыбалку ездил. Ну, давай вспоминай. Точно, забыл одну, сделал интересную вещь в окрестностях. Дальний километров восемь отсюда карьер, превратившийся со временем в глубокое озеро. Дач рядом нет, вокруг сосновый лес. А посередине... Остров с высокими берегами, размером 50 на 100 метров. И весь этот остров даже покрыт лесом. Я, кстати, всегда удивлялся, зачем посередине острова оставили. Причем даже лес из корабельных сосен там сохранился. А ведь при разборке было проще срыть в ноль. И это уже потом один местный археолог рассказал. Оказалось, при первичной геологоразведке там нашли древнее литовское захоронение – Поэтому на этом участке запрещены земляные работы. Там даже червей копать нельзя, законом запрещено. Помню, Витька про это отдельно рассказывал. Даже знак какой-то стоит, мол, этнографинис драустинис. Этнографический заповедник, литовский. И что нам с этого острова? Предлагаешь Робинзоны податься? Роби, не тупи, он толкнул меня в плечо. Во-первых, там можно спрятаться, устроив там базу. Во-вторых, вокруг вода. «Прекрасная защита от зомби». «Хм, запасную базу там сделать?» «Согласен, есть резон». «Захоронку устроить тоже». «В самом худшем случае можно пересидеть пару суток». «Но где там жить?» «Строить землянку?» «Ну ладно, построим мы землянку». «Машину замаскируем на берегу, во врагах там их много». «Даже если мы там спрячемся, нас все равно найдут». «Я бы скорее там рыбный цех организовал, рыбы там много». Устроить там коптильню, ставить сети – это дело. Но, как ты сам понимаешь, сейчас немного не до рыбалки. «Ребята!» – Аста сняла кота, который лежал у меня на спине, и начала гладить ему пузо, на что Лёвка врубил свою внутреннюю трахтелку. Любит он, когда пузяку чешут. Ой, любит. Хотя я и сам бы не отказался, чтобы она мне пузо почесала. «Ребята, вы как хотите, но в клинику иду с вами» стреляй я не хуже Айвара, а то и лучше. Лишний ствол вам не помешает». «С ума сошла?» – вытаращили глаза все. «Нет, послушайте меня, пожалуйста». Девушка задумчиво гладила Левку, который прямо весь извертелся от удовольствия. «Когда пойдете в клинику, никто не помешает бандитам взять меня в заложницы. Вы меня, конечно, не бросите, но окажетесь в плохой ситуации. Если пойду вместе с вами, то мы или вместе прорвемся, или вместе умрем». Согласитесь, вам же будет спокойнее, если рядом буду. И мне тоже. Тихо закончила она. Черт, а ведь правда. Бандиты не упустят такой шанс, как игра с заложницей. Не особо попрыгаешь. Вдруг у меня картинка сложилась. Причем так ясно, словно я над этим планом несколько ночей просидел. И это чувство напомнило мне бывшую работу. Когда несколько дней мучишься с каким-нибудь дизайном или проектом, пока одним прекрасным утром, За чашкой утреннего кофе оно не встает ясно перед глазами. Понятный до мельчайших подробностей. Дизайн, проекты, клиенты. Как давно это было. Так, господа, я широко улыбнулся. Слушайте приказ по гарнизону.